Похоже, демонстрация его способностей произвела на его святейшество поистине неизгладимое впечатление. Немногочисленные баллисты защитников Аркина послали прощальный салют вслед отгребающим прочь черно-зеленым галерам, вызряемой светом пожара в гавани. Из непроглядной воды торчали верхушки мачт, там, где нашли покой затонувшие боевые монстры, Западной империи. Понтифик тяжело вздохнул, покачал головой. «Разве мы не были правы, ваше святейшество?» — в упор спросил ФС. «Были, были!» Нехотя выдавил архипрелад. «Но я не удивлюсь, если в следующий раз этот трюк уже не сработает». Кто знает, может, они не найдут противодействия».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 Тенцы-саладорцы не воспользовались отличной возможностью для штурма, думал Фэс, вернувшись вместе со свитой пантифика обратно в Аркинскую курию, в тот самый епископский покой, откуда его выдернуло известие начавшемся приступе. Вместо атаки они чего-то ждали, вот только чего! Почему мешкали? Венгар ожидал прямой приказ взять святой город и сравнять его с землей. Одновременный удар с двух сторон азбука тактики и стратегии. Но птенцы даже не шелохнулись. От чего? Некромант рывком поднялся. Ночь миновала над Аркином. Встал новый день. Теплый весенний ветер дул с запада. Нес ароматы цветущих окраин неприступного нарна. Горький дым пожарищ еще носило прочь в открытое море. Однако там, совсем невдалеке, виду дозорных башен святого города, молча и сосредоточенно застыли в недобром ожидании сотни черно-зеленых галер. Вчера они потерпели поражение. Сущность, — подумал некромант, — перехитрила таки саму себя. Мельком он пожалел, что вчера, когда его гостья оказалось на удивление разговорчива, он так и не спросил о том, как же так вышло что силу преподобному отцу Тлау даровали сразу три надмировых создания — «Западная тьма», «Спаситель» и еще нечто третье, новое, неведомое, о чем Фесс еще никогда не слышал. Или слышал, но до сих пор не опознал. Армада империи клешней понесла потери, однако сумела отступить в идеальном нечеловеческом порядке.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 Фесс подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу. В епископских покоях Курия расщедрилась на причудливые многоцветные витражи. Прямо в глаза некроманту уставился какой-то святой с отрешенно возвышенным взором. Фесс не выдержал, распахнул створки. Тщательно замощенный двор Курии. Розоватые плиты чередуются с белыми и черными.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 Урия готовится к бегству. Вот что было сейчас главным. Верхушка святой инквизиции готова бросить мир на произвол судьбы, отдать в руки сущности, спасителя, империи, клешней, кого угодно, лишь бы убраться самим. Казалось бы, все ясно. Крысы бегут с корабля. Никто из святых отцов не рвется скорее очутиться в объятиях спасителя. «Это так. Это, скорее всего, неправильно», — подумал Фесс. «Сколько раз я ловился на простые следствия». Инквизиция что-то задумала, не только и не столько бегства. В конце концов, чародеи в рясах, способные создать негаторы магии, наверняка додумались бы и до способа покинуть Ивиал. Ведь оказалось же это под силу драконам-хранителям, тому же Сфайрату». Так что погоди, некромант, не спеши увидеть то, что тебе так хочется увидеть, а именно трусов святош обезпамятевших от ужаса инквизиторов разом забывших о своей вере. Они были способны верить, как например верил несчастный Эбеназар Джайлс. При воспоминании о погибшем молодом волшебнике Фэс зябко передернул плечами. М да. Слово «некроманта» он нарушал неоднократно, и вот вам результат. — Голопости! — услыхал он. — Предрассудки! — донеслось с другой стороны. — Слово «некроманта»! — ехидно произнес первый голос, шедший, как показалось, стремительно обернувшемуся Фессу откуда-то справа. — И обязательно с больших боков! — Что вам надо? Только и смог проговорить Фесс. Он узнал эти голоса, давненько не доводилось их слыхивать. — Поговорить? — сказал Эйнстайн, появляясь из ничего и одергивая щегольский камзол зеленого бархата. На боку у полуэльфа висела... Хорошо знакомая Фессу шпага с крупными рубинами на Эфесе. Шпага Клары Хюмель.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 «Не сомневаюсь», — скривился Фэс. «Впрочем, к угрозам я уже привык, потому что всякий раз получается так, что сильным мира сего и других без меня не обойтись. Почему-то я оказываюсь позарез всем вам нужным. Без меня ну просто никуда. Вас это не удивляет, гости дорогие?» «Не то слова», — сказал Эвенстайн, удобно располагаясь в епископском кресле, «С вычерной резной спинкой!» «Еще как удивляет!» Поддакнула Бахмут, без долгих церемоний плюхаясь на кровать. «Собственно говоря, мы пришли!» выяснить это!» Закончил силач. «Посетили б тебе и раньше, но видишь ли, дракон очень плохо влияет на нашу аппарации, поэтому пришлось выжидать удобного момента».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 «Река, ласковая и теплая, река, на противоположном берегу которой его, Кэрол Аэду, ждал отец, Витар Лаэда. И они, Винстайн с Бахмутом, вынырнувшие прямо из-под воды, когда он, Фесс, уже готов был навсегда уйти со старого берега. Смотри, роман «Одиночество. Мага. Том. Второй». «Однако, в общем, в целом и в частности, мы довольны».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 «Как же это вы умудрились их упустить?» Некромант позволил себе надменную усмешку. «Примерно так же, как ты умудрился их потерять», — парировал Эвенстайн. «Слушай, Лаэда», — рыкнул с кровати Бахмут. «Честное слово, нам надоело с тобой возиться». Фэс пожал плечами. «Не возитесь». «А не получается», — раздраженно бросил полуэльф.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 что ты явно засиделся в Авиале, — объявил полуэльф. — Ты повторяешься, вэнстайн Ничего, что я тебя так называю? — Я привык, — зло оскалился тот. — Короче, Лаэда, прекрати разыгрывать перед нами стукнутого в детстве по головушке, и давай поговорим о деле. — Зачем мне покидать Аркин? — кротко осведомился Фесс. — Мне тут хорошо. — Мне тут нравится. Собственно говоря, потому я и ушел из долины. Там все настолько тихо, что, честное слово, на целиком и полностью упокоенном по гости событий больше». Эвенстайн глумливо усмехнулся, приподнялся, подался вперед, вперил в некроманта ядовитый взгляд. Не вял обречен. Не нами, прошу заметить. Наш долг — вызволить отсюда всех, кто способен служить нам». Ты сказал, что я собираюсь. С прежней кротостью проговорил некромант. Потому что перед нами главный бой. И такой, что по сравнению с ним все битвы в мелине с Авиалом, воинам муравьев если не меньше. Раздраженно бросил Бахмут. Главный бой. Но вы такие могущественные, такие всеобъемлющие. Что вам я, простой некромант?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 чтобы все наши противники расточились, подобно утреннему туману. «Это придется сделать тем, кто поступает к нам на службу», — подхватил Бахмут. «Им предстоит биться во множестве миров, под множеством солнц. Да ты и сам, Кэр, сталкивался с этими чудовищами. Еще в миллиине, когда передавал императору некий подарок от этих созданий». «Вы хорошо покопались в моей памяти», —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 А попутно мы поняли, насколько же силен и могусть для простого мага долины некий некромант неясыть, он же Фесс, он же Кэрлаэда. «Мы поняли, что он должен сражаться с нами, а не против нас», — громыхнул Бахмут. «И пришли к тебе, когда увидели, что твой путь по Ивиалу окончился тупиком». Наступило молчание. «Славно сказано»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 Тогда почему мы не сражаемся с ней? — Потому что западная тьма лишь отродье неназываемого, а отнюдь не он сам, — назидательно заметил полуэльф. Она не сможет открыть ему дорогу, и даже если Виал пойдет перед ее силой, другие миры устоят. Он не ключ, а вот если сдадутся другие, именно ключевые миры, И чудовище стремится вглубь упорядоченного к миллиардам других солнц. Фэс кивнул, мол, понял. «Ну, так что ты решаешь?» Нетерпеливо потер тонкие руки Эвенстайн. «Государи мои, у вас хватает воинов, не сомневаюсь в этом. Мои таланты не редкость. На вашем месте, кстати, я бы уже давно нанял всю гильзию боевых магов». «Они способны на многое, поверьте мне». «Отвечай за себя и не думай, что умнее нас», — прорычал Бахмут. «Отвечаю, у меня масса неоплаченных долгов в Эвиале, поэтому я вынужден отклонить ваше любезное предложение, таковым, конечно же, я был немало польщен». «Он отказывается», — повернулся полуэльф к Бахмуту, изумленно всплеснув руками. «Безумец!» — пожал плечами силач. «А ведь нам такие надобны!» — вздохнул полуэльф. «Таких, как я, еще немало!» — пожал плечами некромант. «Я уже сказал, где взять. Гильдия!» «Придержи свои советы!» — свирепо зыркнул Бахмут. «Не учи ученых! Мы сами знаем, какие бойцы нам нужны!» «Для вербовщиков вы не слишком-то умело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 в которых так и не поверил мессир Архимаг Игнациус, тратят свое поистине бесценное время на какого-то рядового некромантишку, в то время как это ваше чудовище, не называемый, верно? Быть может, пожирает очередной обреченный мир. — Ты совершенно правильно обрисовал ситуацию, — явно сдерживаясь заявил полуэльф.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 не называемый впрямь приканчивает на десерт очередной мир рок он поморщился скорчив брезгливую гримасу мне надо подумать ф спустил в вход классическую фразу думай нехотя согласился бахмут только не очень долго мы тебя найдем посылил ээнстайн вставая и тщательно управляющий гольской кафтанчик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 «Ну, конечно! Как я мог забыть?» «Блудный сын, или вернее племянник, соизволил вспомнить о единственном живом существе, которое искренне глубоко его любит, о своей родной тетушке. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Что ж передать, госпоже Стивенхорст?» «Что я жив. Что я люблю ее и сожалею, что заставил ее волноваться».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 — Потому что иначе нарушится этот самый баланс, будь он неладен. — То есть вы отказываетесь? — Мой брат несколько перегибает палку, — поспешил заверить некромант Эвенстайн. — Как знак нашего расположения и доброй воли я лично передам послание. Старой женщине будет приятно. — Окажусь весьма признателен, — вежливо поклонился Фэс.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 Хозяева упорядоченного. во всяком случае так они отрекомендовались. Надо сказать при неприятные типусы. Ничуть не лучше преподобного отца Этлау в не столь далеком прошлом. Мор гладь и смерть на них на всех С внезапной яростью подумал некромант. Силы над силы сверхсилы сколько их! А на людской род всего один.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 Особенно требование оставить в покое сущность. Что он видел? Правду, ложь, полуправду. Действительное явление таинственных владык, упорядоченного. Или маски не изменили себе, сохраняя инкогнито и представляясь совсем другими? Однозначно ответить у Фессы не получалось. Слишком мало открыто того, чему можно доверять безоговорочно. Некромант так и пытался собрать и привести хоть в какой-то порядок разбежавшиеся в разные стороны мысли, когда в дверь постучали, вежливо, но настойчиво. Некромант! Эй, неясыть! Что ж, наивно было бы рассчитывать, что архипрелад после вчерашнего напрочь позабудет о нем Фессе. И вот вам доказательства. На пороге перед Фессом выросла четверка воинов. Вы «Выкормыши Бреннера, кто же еще?» «Что угодно его святейшеству», — по возможности спокойно проговорил некромант. «Его святейшеству угодно, чтоб ты вспомнил о своей части, заключенной на медней сделке!» Четверкой командовался тот же Бреннерес с вороненным ядоганом. «Мне, и старху поручено припроводить тебя к его святейшеству!» «Всегда готов предстать!»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 кто же будет защищать аркин изумился Роман. по моему вчера мы показали что город оставляет только его святейшество процедил сквозь зубы Бреннерец. мы его стражи не можем обеспечить пантифику здесь полной безопасности аркин будет держаться это глупо пожал плечами фэс спор об этом не со мной отрезал Естарх. а мастера святой магии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 — Тогда я убью вас еще быстрее, чем это сделают клешни. Фэс спокойно оперся на копье, то самое еще вчера сорванное со стены роскошно разубранного покоя. — Не так-то легко убить воина, прошедшего Бреннер, — ухмыльнулся воин с Ятаганом. — По-моему, кое-кто из наших тебе это уже доказал. — Тем не менее, они четверо не смогли справиться и со мной, — парировал Фэс. «Оставим эти споры!» — перебил его другой Бреннерис. Низкорослый, светловолосый, шириной плеч он поспорил бы и с гномом. «Предстань перед его святейшеством неясыть. Вчера ты уже его переубедил. Может, и сегодня удастся?» Фэс с недоумением взглянул на воина. Тот улыбался открыто и дружелюбно. «Меня зовут Марка». Он скинул вверх, сжатую в кулак правую руку, приветствуя некроманту по обычаю замекамских степей. «Видел вчера, что вы с учинили». «Придержи язык, Марка!» — зашипел на товарища Естарх. «Идем, неясыть!» Фэс пожал плечами и двинулся следом за бреннерцами. Его святейшество ожидал некроманта не в парадных покоях курья, а в подвалах.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 И говорил, что потребуются редкие книги и ингредиенты. Отец Эльтон по-прежнему в твоем полном распоряжении». Бледный дрожащий монах выступил из-за спин стражников, неловко поклонился. Он, похоже, до дрожи боялся некроманта. «А штурм?» — заикнулся БЛФС. «Я не думаю, что Клишни рискнут повторить приступ, пока к ним не подойдут существенные подкрепления».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 «Очень даже возможно. Что произошло во время сражения при Скавелле?» «Были сотворены особо мощные заклинания, послужившие словно бы трамплином для твоего собственного. Вынуди, Клишми, на такие заклятия, некромант! Тебе это не составит труда!» «Но как же я сделаю это, если курья требует от меня покинуть город?» К лишням достанутся пустые кварталы, — нетерпливо бросил понтифик. Простолюдины в большинстве своем сбежали еще вчера до первого штурма. — А катакомбы под кафедральным собором вы тоже отдадите к лишням, ваше святейшество? — Нет, это положительно невыносимо говорить с человеком, считающим тебя полным идиотом, — со вздохом сообщил архипрелад, поспешно закивавший свите.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 — В таком случае удивительно, что вас еще кто-то жив, при такой-то наивности. — Короче, хватит терять время, — распорядился понтифик. — Берись за дело неясыть. — Я думаю, что сутки у нас самые меньшие имеются. Клешни смогут пополнить свой флот не раньше, чем к следующему вечеру. Тогда и стоит ожидать приступа. — Прошу, ваше святейшество, дать мне в помощь также отступника и Клау. Слишком уж ты многого требуешь, некромант!» — поморщился понтифик. «Ну да ладно! Вчера у вас действительно неплохо получилось, с отзеркаливанием его чара твоего заклинания. Так и быть, дозволяю!» «Спасибо, что вытащил меня из темницы!»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 Повернулся к нему Этлао. «Я виновен в том, что мне вменяется не больше, чем заболевший человек. Виновен в своей болезни». «Но заболевший виновен, если презрел указание карантинной стражи и полез в охваченный чумой город», — вдруг возразил монах. «Виновен также, если заболев и, зная об этом, все равно отправляется туда, где пока нет умора, неся с собой заразу».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 Пес придвинул поближе большую грифельную доску. «Итак, надо преодолеть три барьера. Простым заклинанием, основанным на природной магии и виала, это сделать невозможно. Те, кто ставил преграды, знали свое дело. Поэтому и мне под Скавеллом пришлось идти столь сложным путем. Отсюда следует, что отражающее заклятие должно иметь по крайней мере следующее». Они углубились в сугубо теоретическую дискуссию, черную поверхность стремительно покрывали руны наброски магических фигур, сложные схемы сложения магических векторов и так далее и тому подобное. Время летело незаметно, отец Эльтон мало-помалу совершенно забыл о страхе, в полуспора даже поименовав «Фесса невеждой».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 «Да, люблю, и очень. Это лучшие спутники из братьев наших меньших, когда-либо бывший у человека и не даром спаситель...» «Помню, помню», — поморщился разжалованный инквизитор. «А свершивший зло в кошки или кота, да ответит передо мной...» «Интересно, почему у него не нашлось ничего доброго о собаках? Впрочем, неважно...» «Очень советую вам, дорогой брат, всерьез озаботиться выполнением просьбы нашего уважаемого некроманта. Кошачий гримуар в его исполнении — вещь более чем внушительная. Исключено, что от этого будет зависеть жизнь его святейшества пантифика так что...» И Клау выразительно приподнял одну бровь. Отца Свельтона била крупная дрожь. Дайте распоряжение немедленно!» — внушительно проговорил бывший отец-экзекутор. — Пока у нас есть еще время. Прикажите всем послушникам и послушницам, кому дозволено иметь при себе котов или кошек, передать их в ваши руки. Котят, учитывайте особо их в отдельный садок. Ну, не стану вас учить, брат, вы сами прекрасно справитесь. С издевкой закончил одноглазый соратник Фесса.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 посылая на город тучу катапультных ядер, начиненных жидким огнем.